Глава седьмая. Колмагоров Девушка моментально бледнеет и сливается со стеной. С ее лица словно по щелчку пальцев уходит жизнь. Всматриваюсь в ее лицо, стараюсь разглядеть в нем знакомые черты, но тщетно. Никаких воспоминаний и никаких эмоций. Просто девушка, просто абсолютно незнакомый человек, которого я, кажется, вижу первый раз в своей жизни. Но так ли это на самом деле? Не знаю. Сердце с болью ударившись об ребра сжимается в тугой комок. Если передо мной правда моя бывшая жена, то почему она после стольких лет разлуки не бросается ко мне на шею? Почему смотрит на меня испуганным и при этом таким чужим взглядом? Что произошло между нами? Что пережили наши отношения долгих четыре года назад? Что заставляет ее смотреть на меня волком? Сколько вопросов! И ни на один я не могу подобрать ответа. Яна Игоревна, с вами все в порядке. Вы, кажется, хотели мне что-то сказать, разве не так? Первым разрываю повисшее между нами молчание, и в очередной раз пробегаю по ней изучающим взглядом. Если до этого я встречался с людьми, с которыми был знаком до своей амнезии, то они вызывали во мне какие-то чувства. Одного лишь взгляда в лицо когда-то знакомого человека было достаточно, чтобы вызвать какие-то ассоциации, далеко не всегда приятные. Но сейчас все иначе. Полный голяк. Я смотрю в лицо Яны Игоревны и не чувствую ровным счетом ничего. Полная пустота, словно мы случайные прохожие. Так может быть, моя теория ложна и девушка просто однофамилец и полная тезка моей бывшей супруги? Не знаю. В столице проживают миллионы девушек, и такой расклад вполне возможен. Впрочем, зачем гадать? Сейчас во время диалога все станет более чем понятно. Яна Игоревна в очередной раз обращаюсь к девушке, искренне надеясь на диалог. А то пришла, стоит и смотрит на меня, как на привидение. Чувствую, если так и продолжится, то диалог у нас не заладится от слова совсем. Встаю из-за своего кресла и, обойдя стол по дуге, подхожу к девушке и заглядываю в ее налившиеся слезами глаза. Надеюсь увидеть в них что-то родное. То, что разбудит дремлющие в моем сознании воспоминания. Но тщетно. Девушка по-прежнему не вызывает никаких эмоций. Ни положительных, ни отрицательных. Никаких. Она по-прежнему была и остается абсолютно чужой. И если до этого момента я еще сомневался, что нас с девушкой связывает какое-то прошлое, то сейчас в этом не осталось ни единого сомнения. Если бы мы были друг другу чужими людьми, девушка бы так не реагировала и не смотрела бы на меня дикими глазами. Ей было бы все равно. На душе резко становится тошно. Что же произошло между нами, если она так реагирует на мое присутствие рядом? Что, черт возьми, нас связывает? Понятное дело, спросить в лоб, кто ты, я не могу. Ведь в таком случае я навряд ли сумею добиться правды. Сейчас поговорим, по-новой познакомимся, и все станет на свои места. Какой-нибудь луч света упадет на мои давно поблекшие воспоминания. Ну, я на это, по крайней мере, очень надеюсь. «Яна Игоревна, вы так и будете молчать? Или, наконец, скажете, зачем пожаловали?» «Может быть, у вас есть ко мне какое-то дело личного характера? Может быть, вы приготовили для меня какой-то особенный сюрприз?» Спрашиваю я, акцентируя внимание на словосочетание «особенный сюрприз». «Зачем я так сказал? Понятия не имею». Надеялся, что она как-то расслабится. У нее из-за волнения, черт возьми, руки ходуном ходят. Замечаю, как одинокая слеза начинает катиться по ее щеке. Выходит, что она узнала меня, и прошлое у нас все-таки есть. Прошлое, которое я раз и навсегда вычеркнул из своей памяти. Прошлое, заставляющее мою бывшую содрогаться от страха. Аккуратно смахиваю слезинку с ее щеки. Я... нет, не уверенно бубнит себе под нос. «Яна, Яна, да чего ты так боишься меня? Я что ли кусал тебя когда-то и сейчас вспомнить не могу? Какое плохое зло я тебе сделал в прошлом, что сейчас ты смотришь на меня, словно добыча на дикого зверя? Не бойтесь меня, Яна Игоревна, я вас не обижу». Произношу полушепотом, немного поддавшись вперед. Сердце в моей груди начинает стучать, словно моторчик. Каждый новый удар отдает виски. Что же произошло между нами? Почему она так напугана? Что было в нашем прошлом, из-за чего меня следует бояться, как огня? Неужели я как-то обидел ее? Неужели изменил? Неужели предал? Неужели уничтожил ее любящее сердце? Нет, я просто не мог так поступить с любимым человеком и они из тех мужчин, которые ищут любовь на одну ночь. Ведь так? Правда? Может, следует немного сменить тему, и девушка сумеет прийти в чувство, и мы, наконец, поговорим. Не знаю. Вы напуганы? Кто же вас напугал? Ваша начальница? Спрашиваю на выходе. Нет, отвечает на выдохе трясущимся голосом и отступает от меня на шаг назад. Кажется, вы говорили, что вы юрист, ваш непосредственный руководитель Светлана Викторовна Морозова, если мне не изменяет память. Скашиваю взгляд в сторону, лежащей на столе докладной. Да, верно. Память меня еще ни разу не подводила. Произношу и прикусываю губу. Правильнее сказать так серьезно, как сейчас, память меня еще ни разу не подводила. В следующее мгновение происходит что-то невообразимое. Девушка, словно оголтелая, срывается с места и голубом бежит в сторону выхода, сверкая пятками. Все происходит настолько быстро, что я не успеваю сообразить, а она уже скрывается за дубовой дверью.